Он был настоящим полководцем. Он находился позади войска и передвигал девятью словами десятки и сотни тысяч всадников. Так он одерживал победой потрясавший мир. «Мы это знаем, мы это помним. А что вы сделали с ханом Кюльканом? Вы обрадовались, что хан Кюлькан стал простым нукером и скачет впереди в драке с урусутами». И никто не удержал его, не отвел назад, Не закрыл его своим телом. Вы предатели, и нет вам пощады. Гонцы распростерлись на земле лицом в снег. Скачите назад. Скажите войску, что Джихангир Приказывает загладить вину И взять крепость Коломну до моего прихода. Если же я приеду, А вы все еще будете скакать вокруг города. Я прикажу всех вас перебить, как отбросы великого войска, созданного Чингисханом. Прочь отсюда, желтоухие собаки, пожравшие труп своего отца. Что вы еще лежите?» Гонцы бросились к своим коням, вскочили на них. Через несколько мгновений ни одного из них не осталось. «Ты слышал, Субудай-богатур?» «Да, ослепительный». В твоих словах я узнал голос твоего деда. Я покажу Урусутам, что значит убить сына величайшего из людей Чингисхана. Я залью кровью всю Урусутскую землю. Я перебью все живое, всех живущих, последнюю собаку и последнего ребенка. Страшным пожаром... Пронесется монгольское войско и обратит урусутскую землю в молчаливое кладбище, где будут слышны только крик «Вороны» и «Вой Волка» — «Скорее подайте мне коня». Глаза Батухана стали круглыми, на губах выступила пена. Он топал ногой и кричал в бешенстве «Коня мне! Скорее коня!» Зазвенели медные гонги. Зывавший нукеров, задребежали рожки, извещавшие о походе. Только Субудай-Богатур и Арабша оставались спокойными и неподвижными. — Позволь, ослепительный тебе напомнить, — тихо сказал Субудай, — что гонцов ты отослал, а преемника погибшему хану не назначил. — Пока будет начальствовать по обычаю старший темник Бурундай. Он воин опытный, а через день я сам буду на месте и покажу, как надо брать приступом крепости. Через день передовые отряды Батухана и Субудай-Богатура были перед Коломной. Бой был в полном разгаре. Монголы непрерывной лавиной старались взобраться на стены, откуда их сбивали защитники города. Но силы русских воинов слабели, помощи ниоткуда не приходило, татары ворвались в город. С великим мужеством бился среди рязанских дружинников и пал доблестной смертью князь Роман Ингварьевич Рязанский. Рядом с ним сложил седую голову воевода Еремей Глебович. Татары резали всех без милости. Немногие оставшиеся в живых попали в тяжелый плен. На дымящихся развалинах Коломны татары гуляли и пировали три дня. В середине города, на площади, где стояла сгоревшая церковь Воскресенье, Батухан приказал сложить большую кладку бревен, на которую положили тело молодого хана Тюлькана. Вместе с ним монголы сожгли сорок самых красивых коломенских девушек. Два любимых коня в нарядной золотой сбруе были убиты в ногах хана Кюлькана, и девушки и кони должны были последовать в заоблачный мир, чтобы там верно служить своему господину. На той же площади был устроен второй костер для павших монгольских воинов. Костры запылали одновременно. Батухан на вороном коне мрачно наблюдал за погребальным торжеством. Иногда кричал вместе с другими воинами «Байартай! Байартай!»